Глава 58. Бьорн. Время идет от мыслей и почти неконтролируемого желания прижать к себе Элис и никуда не отпускать. Я спасаюсь только работой. Тем, что заставляю себя думать о Пире и Лидии, о документах, о том, что наконец-то получил от нее нотариальный отказ от патентов и фабрики, я видел, как нелегко ей далось это решение, но без него от моих действий могла пострадать сама Элис, а поставить на место этого взорвавшегося хмыря нужно. Нет, я не злюсь на него за то, что он запудрил голову юной Элис. В молодости все совершают ошибки, и кто знает, возможно, именно это сохранило ей жизнь. Но семь лет просто использовать ее, относиться как к вещи, променять на Лидию, позволять своей матери унижать жену — нет, это я не готов простить. Я попросил своих людей копнуть чуть глубже и обнаружил много интересного качественные подлоги, махинации с налогами на имущество. Как я понял, управляющий, точнее, через него Элис очень въедливо следил за финансами фабрики, поэтому Францу приходилось прибегать к разного рода ухищрениям и фальшивым документам, чтобы выводить деньги. Он не хотел, чтобы кто-то посторонний был в курсе его делишек. Но именно так у свекрови Элис и Лидии появлялись украшения и деньги на дорогие платья и поездки. И сейчас я смог найти доказательства. А еще вышел на нотариуса, который заверял расписку, по которой все патенты и фабрика отошли матери Франца. Приезжать нотариуса труда не составило, так что Левинс уже в заднице, но сделать это нужно официально, чтобы это не выглядело внезапным интересом со стороны герцога. Поэтому мы зашли чуть шире, с нескольких жалоб на продукцию фабрики. Дальше официальная проверка документов и технологии изготовления, а потом выявление того, что патенты были оформлены с подлогом и фальсификацией. Эти же патенты фигурировали в первоначальном договоре с королевской звездой, которая должна была поставлять продукцию королевскому двору. И все. Это уже преступление почти государственного масштаба. Мне оставалось немного. Новые документы для Элис Констанс не для несуществующего человека, а для нее. Лизабет Левенс, которая смогла начать новую жизнь. Как бы пафосно это ни звучало. И тут было множество юридических моментов, которые нужно было учесть, чтобы они не сказались на жизни Алис. Но и эти вопросы отошли на задний план, потому что сколько мы не искали, но даже следа ни Пира, ни Лидии не нашли. Оба как будто растворились в воздухе. Дом Пира выглядит так, будто там неделями никто не жил, а Лидия... Вот уж кто оказался главной загадкой. Из города не выходила, но и в городе ее нет. Мои люди перетряхнули все, что было возможно. Ни единой зацепки, ни следа магического фона, ни свидетелей, как будто сквозь землю провалилась. «Сквозь землю», — шепчу я, останавливаясь посреди своего кабинета. Меня пронзает внезапная мысль, за которую я хватаюсь, как за единственную спасительную ниточку. В памяти всплывает голос Элис. В один из вечеров, когда мы сидели на кухне, она рассказывала о своем детстве. Дядька Мартин говорил, что в войну северные орки были неуловимы. При отступлении они исчезали будто в земле, а потом появлялись там, где их не ждали. Старик клялся, что под всем герцогством есть норы, как в сыре. А мы ему верили. Представляешь, я даже как-то сбежала, чтобы поискать. Хорошо проголодалась и решила вернуться. Тогда я списал это на стариковские сказки и детское воображение. Но сейчас, когда логика заходит в тупик, эти россказни не кажутся такими уж невероятными. Северные орки, подземные ходы. Если это правда, то Пир мог действительно не жить в том доме. Он просто уходил оттуда под землей. Отправляю сообщение ребятам Тардена взять с собой мага-следопыта и незаметно еще раз осмотреть дом Пира. Поискать там что-то похожее на люк, дверь и не похожее тоже. Если мы сразу не заметили, значит все не просто так. Сам не трачу время на экипаж, беру коня и выезжаю из города. К дому старого конюха. Лучше с ним поговорить лично. Мартин возится у конюшни, рядом переминается фарча лошадь, а из трубы бани идет дым. Нравится мне этот старик, крепкий, сильный духом, живой. «Мне кажется, он даже живее меня, потому что в нем еще есть надежда и вера, а во мне только долг». Мартин распрямляется, опираясь на вилы и держась за поясницу. В его взгляде интерес, но не удивление. «А, приехал», — усмехается он. Но ну, проходи, коня можешь привязать там и напоить не забудь. Жара такая, небось, умаился. Старик кивает на корыто у конюшни, а сам, воткнув вилы в землю, шаркает к дому. Я набираю в колодце воду, выливаю ее в корыто и, погладив коня полоснящейся шкурой, иду следом за Мартином. Внутри меня уже ждет кружка мятного чая. Вкус совсем как у того, что делает Алис. Кажется, я догадываюсь, кто научил ее. «Как она?» — спрашивает Мартин, а мне даже не нужно уточнять, про кого он. «А с чего ты взял, что я знаю?» «Я же раньше ушел. «Ты не ушел, усмехается старик. «Ты сбежал». «А так бегут только от тех, с кем хочется остаться, да разрешить себе это не получается». «Элис молодец», — отвечаю я. «Упорная». «Это я и без тебя знаю. Не про это спросил», — качает головой Мартин. «Она в безопасности?» Вопрос заставляет меня нахмуриться. Я бы не был полностью уверен в этом, но я пытаюсь сделать все, чтобы найти тех, кто может ей угрожать. Отвечаю я настолько честно, насколько могу. Для этого я и здесь. Старик поднимает свои седые брови, от чего морщины на лбу становятся еще глубже. Да чем я-то могу помочь? Мне нужно знать все о легендах, Мартин. Говорю я, проворачивая в пальцах кружку. О тех ходах, про которые ты рассказывал, Элис. Старик хрипло смеется. «Так то сказки! Для детей же, чтобы спали крепче, да в лес не бегали. Никто тех ходов не видел. Говорят, они где-то в городе начинались, под храм драконьи уходили. Но кто ж знает, сам не видел. Да и никто не видел». Храм про матери. «Список». «В совпадение?» Я сжимаю кружку так, что она тихонько начинает потрескивать. Мартин трёт пальцами подбородок и рассматривает меня своими блеклыми старческими глазами. «А ведь я вспомнил тебя!» Заставляю себя замереть. Медленно отодвигаю от себя чай и поднимаю взгляд. Все, кто знал, мертвы. Мог ли я так поступить с единственным близким Элис человеком? Нет. Определенно нет, но...» «Что же, ваша светлость?» «Отомстить хочешь?» — спрашивает Мартин. «Или за своим вернулся?» «Я же после прошлой нашей встречи долго думал. Вспоминал, где же мог увидеть, а потом, как осенило. Герцог!» «Я тогда со всех ног бежал, только бы увидеть настоящего дракона. А дракон и не дракон вовсе». «Мужик в экипаже!» Я усмехаюсь. Так и было. Меня встречать вышел сам барон. Боялся. Дочь сбежала. Невесты-драконьей нет. Я не стал задерживаться. Что мне там делать? А вот старик увидел меня, запомнил. «Не нужна мне месть, Мартин», — качаю головой. «Вот и правильно», — кивает конюх. «Она же...» Ах, не такая она, как другие девицы-аристократки. Они все как розы, что в оранжереях растут, а Элис, что тот сорняк, который при дороге вылез. Непослушный, но упрямый и живучий. Что бы ни случалось, она только сильнее становилась. Ее пытались воспитывать, твердили об этикетах всяких, а она на коня прыг да в поле, пойди ее найди. И не болела почти». Вон однажды в ледяном озере зимой искупалась. Ее так и нашли, всю продрогшую и мокрую. Даже одежда льдом покрываться начала. И ничего, даже в горячке не лежала. Разве что выдумщицей еще больше стала. Смотрю я на то, как Мартин с нежностью рассказывает про Элис, и понимаю, да, это все про нее. Только она не просто сорняк у обочины, на крепкий куст шиповника с шипами с волей к жизни, и не мне подвергать ее опасности. «Прости ее, ваша светлость!» Задурил ей этот прохиндей голову, она и поверила в любовь. «Я не собираюсь ее наказывать, Мартин, я хочу ее спасти, честно говорю я». Старик выдыхает, словно сбрасывая с плеч огромный груз. «Родители ее, барон с баронессой, они ведь не со зла». Они проучить ее хотели, думали, помыкается без денег, поймет, что Франц пустышка и вернется. А когда поняли, что она уперлась, осознали, что натворили. Мартин машет рукой и качает головой. Они ведь к тебе поехали тогда. И в храм про матери, везли дары богатые, земли хотели отдать, лишь бы вымолить прощение у герцога. Не отрекались они. Отречение это. «Не знаю, кто его написал. Не могли они!» — тяжело вздыхает конюх. «Но Элис, я этого не говорил. Не было бы ей покоя!» «Я чувствую, как холодеют руки. Ей и так не было покоя. Все эти годы она винила себя в их гибели», — жестко отвечаю я. «Они же погибли на обратном пути?» «Да», — кивает Мартин. «Несчастный случай, — сказали». Нападение волков. А следом письмо это пришло, что Элис из рода исключена. Что я мог сделать? Собрал свои пожитки и вот сюда. Что-то кажется мне, что все не так просто с этой гибелью. Волки? Единственное нападение за... за сколько лет? Да за мое правление больше и не было ни разу. Картинка не складывается, а ее жизненно необходимо сложить. То, что родители Элис не собирались от нее отказываться, а отречение подделка, заставляет меня иначе посмотреть на то, что делать с документами для нее. Теперь я как никогда уверен, что нужно обелить ее имя и вернуть и титул, и земли. И веру в то, что родители любили ее. Через особняки я снова отправляюсь в храм. Если верить легендам, то именно тут вход в подземные лабиринты, но если бы их было так просто найти, их бы точно обнаружили. В этот раз я сразу спускаюсь в архив. Записи шестилетней давности, папки, книги, отдельные листы. Душу скребет тонкая папка, в которой лежат бумаги Аллаяри. Сила искры, документы о ее рождении, записи о нашей свадьбе и ее смерти. Коротко. Откладываю ее в сторону. Я хотел бы все изменить, но прошлое — это прошлое. С ним придется жить. А вот будущее я еще могу исправить. Достаю пыльный фулиан со списками всех, кто служил в то время в храме. Старшие храмовники, помощники, посланники из других храмов. Мне нужны все. Тут же нахожу имя того, кто, по нашему мнению, и передал список Пиру. Напротив его фамилии дата смерти. В тот момент это казалось странным несчастным случаем, но когда мы связали список с нападениями, стало понятно, что тот, кто непосредственно занимался списками, не просто так погиб. Отдельно нахожу книгу учета пожертвований в храм, сравниваю с датой отречения, написанного родителями Элис. Хм, нет записей. Мартин сказал, что барон и баронесса везли богатые дары. Передумали? Вряд ли. И тут я замечаю, даты совпадают. Отречение и гибель храмовника. Один день, много несостыковок. Страшная кровавая мозаика. Родители Элис не бросали ее, они приехали в храм, в то самое место, откуда пропал список искр, и увидели что-то. Или кого-то. Только вот вопрос, как понять, что они видели, и чем мне это поможет, ведь мертвые не дадут ответы на вопросы, нужны живые. Еще раз штудирую книгу с теми, кто был в храме в это время, и... Мне кажется, что мне помогает сама проматить, потому что именно в этот день в храме пребывал один храмовник из обители Пресветлой Эрлинии. Туда ездят только когда уже отчаялись, оттуда не выезжают почти никогда. То есть это будет или преступник, или такая нужная мне ниточка.